Глава четвертая. Огонь факелов бросал отблески на наши хмурые лица. Небо давно потемнело, но звезд не было. Его полностью затянуло тучами. Все оказалось плохо. Ученик школы Токугава пропал в лесу. Ушел вчера вечером. А два часа назад над черными вершинами елей вспыхнуло алое зарево. Зарево, окруженное пляшущими рубиновыми огнями. Нас собрали в кратчайшие сроки, разделили на отряды. снабдили оружием и кристаллами смотреть в оба отрывисто по военному четко давал распоряжение директор тыцуя глядя на нас если находите что-то подозрительное тут же сообщаете другим кристаллы связи работают безотказно даже если окажетесь под землей он указал на красную часть неба и народную и жутку будто какой огромный монстр развер спасти Я невольно вспомнила Мадону Рой и передернула плечами. Об этом думать буду потом. Это ритуальное жертвоприношение. Пока сложно понять, кто именно им занялся. Но расслабляться не стоит. Мы должны найти Аки, в прошлом члена клана Икеда. Четвертый курс. Рост выше среднего. Черные волосы. Шрам на правой щеке. Хромает. Он может быть цел и невредим. Может быть ранен. Красный цвет показывает, что жертвоприношение рассчитано на сутки. При таких сразу... Он поджал губы, на мгновение запнувшись. При таких человека сразу не убивают. Мы это знали. Классификацию жертвоприношений, ритуалов и прошений богам, основанных на человеческой крови и плоти, проходили на первом курсе, потому что это то, о чем не хочется думать, но обязательно нужно знать. Есть люди, которые ходят в храм и молят богов о помощи, а есть те, кто взывает к темным сущностям, и те откликаются очень быстро. Беда, что среди богов тоже есть темные сущности, и прячутся они очень умело. Хорошо, что кто-то из учителей школы Токугава увидел алые искры и сразу кинулся к директору, а тот уже поднял тревогу и отправил запрос о помощи в школу Годзен». «Если видите что-то подозрительное, не лезть на рожон!» «Один в поле не воин!» Снова повторил Тетсуэ то, что говорил сразу после построения. «Все поняли!» Раздался нестройный хор ответов. В какой-то момент я поняла, что директор смотрит прямо на меня. Оставалось только кивнуть. Не собираюсь я никуда лезть, но, кажется, там нас спрашивать не будут. Сейчас каждая ученица прекрасно понимает, что кроме твари, которая устроила жертвоприношение, двуногой и чокнутой, есть еще другие, рогатые и с черно-багровой кожей. Суми ошалеют от счастья, когда в лес ломанется столько народу. Правда, учитывая, что каждый будет защищаться зубами, то легкой добычи не будет. «Сначала опускаете реку, потом идете сами», тем временем продолжал Тецуя. Сила предупредит вас о возможных ловушках. Кто-то призвал темноту и расшатал границу. Суме теперь легче выбраться из своих нор. Вопросы? Зачтется ли это нам за практику по демонологии? Крикнул кто-то с четвертого курса. Я даже обернулась, но так и не поняла, кто такой смелый. Директор Тецуэ хмыкнул. Что-нибудь придумаем. А теперь найдите Аки из клана Икэда. Нас было четверо. Изначально я обрадовалась, что рядом Мисаки и Харука, но потом добавили Кёка. Не слишком приятно, но выбирать не приходится. Я бы больше обрадовалась, если б на ее месте была Сату. Пусть почти всегда ее охота прибить, но она одна из лучших учениц. Мы шли по лесу, и с каждым шагом казалось, что совершаем большую ошибку. Лес не молчал, шептал, шелестел, вздыхал. Снег под ногами хрустел, воздух казался густым и вязким. Но, читая у Ганори, постепенно обращалась во что-то жуткое и неописуемое словами. Я чувствовала, как по коже пробегают мурашки, и волоски становятся дыбом. То тут, то там слышались крики ночных птиц. Короткое рычание, треск веток и журчание находящейся рядом реки. Воду еще не сковало льдом, но падать в нее не стоило. Первой шла Харука, следом за ней я, потом Кёка, замыкающий Мисаки. Я вслушивалась в каждый шорох, стараясь уловить хоть что-то, кроме обычных звуков леса. С любой стороны мог появиться нежданный сюрприз. В какой-то миг показалось, что за нами кто-то следит. Я резко остановилась, посмотрела по сторонам. Кёка замерла, одними губами спрашивая «Что?» «Тишина». Я мотнула головой, давая понять, что тревога ложная. Ничего нет, просто показалось. Хотя мерзкое чувство не отпускало. Мы молча двигались вперед. Ноги утопали в снегу. И когда только успела столько нападать. Мороз стал сильнее, щеки щипало все сильнее. Изо рта вырывались клубы пара. Луна тем временем поднялась высоко. Только поднимешь голову, и над тобой висит огроменный белый круг. И пусть кругом холод, при взгляде на луну кажется, что она пылает. Я провела ладонью по лицу. Что-то мысли пошли в разные стороны. Надо держать себя в руках. Если сейчас расслаблюсь, то потом будет только хуже. Что-то будет. Здесь есть нечто, от чего стоит уходить. Но в то же время это было неразумно. Именно так нас может отталкивать от жертвы. И тогда уход будет фатальной ошибкой. «Аска!» — еле слышно позвала Кёпка. Позади что-то хрустнуло, и это явно была не Мисаки. Люди так не двигаются, рывками, с одышкой, будто каждый шаг приносит боль. Мое сердце пропустило удар. Мы все замерли. За спиной кто-то был. Стоять? Бежать? Нас четверо. Бросать никого нельзя. Где гарантия, что получится удрать? Мы обернулись, словно по команде. Их было шестеро, ростом едва до моего плеча, с бугристой темно-красной кожей, покрытой костяными наростами, на приплюснутых головах изогнутые рога, вытянутые морды, оскаленные пасти, бритвенно-острые когти на руках. В бездне их глаз, черный, как и царившая вокруг ночь, было только одно — голод. Мисаки осторожно сделала шаг назад, приближаясь к нам. Нас ждали. одними губами сказала Кёпка. Мы оказались недалеко от гнезда Цуми. Тут весь лес, сплошное гнездо Цуми. Однако это я не стала говорить. Зато плавным движением достала выданного кедзаси и сжала рукоять. — Не открываем спины, — сказала я тихо и напряженно. — Ставим канзи, щит и стена. Сначала бьем, потом думаем. Фиока успела метнуть на меня странный взгляд, но возражать не рискнула. Сейчас не до споров. Суми приближались, окружая нас. Они тяжело дышали, словно бежали по пятам. Но мы бы что-то услышали. Значит, причина в чем-то другом. Ровно в тот момент, когда самый крупный рванул к нам, я вскинула руку, и в ночной тьме вспыхнул первый канси. Суми врезался в него, обиженно заревел и хлестнул когтистой лапой, пытаясь достать меня. Вэкидзаси Харуки тут же пришел в движение. Мисаки не растерялась и оказалась возле нее. Суми дружно кинулись на нас, будто получив какой-то приказ. Уклониться, ударить, вспышка канзи, отшвырнуть тварь. Уклониться, подпрыгнуть, чтобы не лишиться ног. Перекинуть меч в другую руку, чтобы правой нарисовать сразу несколько канзи. Рядом коротко вскрикивали и ругались сквозь зубы девчонки. Цуми сновали туда-сюда, били четко и зло. Через какое-то время наша одежда была прилично подрана, а тело горело от царапин. Серьезных ран не получил никто. Пока. Я швыряла канзи за канзи, удерживая вокруг нас защиту. Почему-то у остальных иероглифы были настолько слабы, что цуми их разрушали после пары прикосновений. Тварь оказалась слишком близко, разинула пасть. Я вскрикнула и снесла ей голову. «Первый есть!» — крикнула Кёпка. «Второй!» — звонкий голос Мисаки. И снова рев Цуми. Четыре на четыре. Тварь теснила меня к дереву. Я отбивалась мечом. Никак не получалось извернуться и выхватить из-за пояса кайкен. Мощный когти рассекли щеку. Тут же вспыхнула боль. «Ах ты, скотина!» — вдруг заорала Мисаки и вонзила Вакидзаси в холку Цуми. тот резко дернулся и ударом лапы отшвырнул ее назад, прямо в своего сородича. Мой Кумихима вырвался из запястья одновременно с ее жутким криком, проломил его грудную клетку и разорвал на ошметке сердце. Взор застилала ярость, в груди стучало бешенство. «Нельзя, тварь! Нельзя трогать моих друзей! Уничтожу!» Возле Цуми, запустившего когти в Мисаки, Я оказалась в мгновении ока. Голой рукой вырвала позвоночник. Фиолетовый канзи смерть вспыхнул сам, превращая суми в пепел. Два оставшихся кинулись в лес. Я рванула за ними. Аска! Потом. Поднявший руку на моего друга никогда не поднимется с земли. Я неслась на такой скорости, даже не подозревая, что могу так. Кайкен с коброй обжигал кожу через ткань. Кумихима вспыхивал слепящим светом. разгоняя тьму вокруг. Кровь Цуми на руках не казалась чем-то жутким. Мне было мало ее. Мало крови тех, кто посмел причинить вред Мисаки. Один из Цуми замешкался. Я подпрыгнула, пролетела в воздухе какое-то расстояние и отрубила рогатую голову еще до приземления. Последний монстр замер, посмотрел на меня. Теперь в его глазах не было голода. Там был страх. Не ждал, не думал. Я стерла рукавом заливающую щеку кровь, убирая прилипшие волосы. «Ну, иди сюда, скотина!» — позвала почти ласково. Суми снова помчался вперед. «Я за ним!» Он свернул в сторону реки. «Я за ним!» Он покатился по уступу. «Я за ним!» Кумихима извивался живой змеей. Гнев внутри клокотал так, что, надумая он вырваться, засверкает над всем лесом. «Убью!» – выдохнула я, разгоняясь перед следующим уступом. «Раз надо пролететь над землей, то пролечу». Все границы в голове словно кто-то стер взмахом руки. Руки, между пальцев которой спицы, а под кожу впиваются бесконечные нити. Суми практически скрылся за деревьями, но они становились реже, значит, далеко не уйдет. Я на бегу вычертила Канзи проход. Черты мелькали перед глазами, складываясь в идеальный иероглиф, тут же наливались реку. Меня кинуло вправо, словно подсказывая, куда надо бежать. В стороне остался овраг, в котором можно было сломать шею. Я перепрыгнула поваленное дерево, из-под ног вылетали фиолетовые искры молнии. Клан Шенгай играет в грозы. Впереди кто-то завыл. Ветвь больно хлестнула по макушке. Я споткнулась и снизила скорость. Сердце колотилось, как безумное, готовое выскочить из груди в любой момент. Дышать. Успокоиться. Только дышать. Я прислушалась. Кто-то читал заклинание. Голос ровный, низкий, певучий. Каждое слово — песня, молитва и проклятие. Одновременно бесконечно прекрасное и мерзкое до дрожжи. Колдун. колдун, взывающий к темноте. Между деревьями полыхнуло красным светом, будто кто-то зажег огромный костер. Небо над головой разверзлось алой пастью. Громохнуло так, что заложило уши. Я выхватила кайкен. Глаза кобры засверкали аметистами, метнули молнии, рассекающие тьму. По моей руке пронесся жар. Хлан Шенгай играет в грозы. Возврата нет. Я шагнула вперед.